Глава вторая. В ответ я ухмыльнулся, одарив начальника СБ совсем недружелюбным взглядом. «Знаешь, на руднике со мной произошел несчастный случай, и я не совсем помню наше общение, Леонид Никонорыч», — обратился к возмутителю спокойствия. «Но как бы ты ко мне ни относился, это не дает тебе права оскорбительно реагировать на мои слова, особенно когда за меня проголосовало большинство, и я стал главой клана». «Мы с Бори отлично ладили, он был настоящим лидером. Насчет тебя такого не скажу». Наконец, начальник СБ повернулся в мою сторону, и я поймал его взгляд. Взгляд непримиримого врага. Злоба и ненависть. Больше Большего мне не надо было, чтобы понять. Он не поменяет своего мнения. «Ты сделал свой выбор, поэтому шел вон отсюда!» Уважительно ответил я этому черти что возомнившему себе клоуну. «Ты уволен!» «Да как ты смеешь так со мной разговаривать, сопляк?» Покраснел от возмущения Леонид Неконорыч. Его бакенбарды встопорщились от ярости. «Я пятнадцать лет служил этому роду, и все это время ни твои родители, ни Игорь Владиславович, ни Борис Игоревич ни разу мне замечания не сделали. Я в эпицентре отрабанил пятерку, ветеран боевых действий, а ты мне такое в лицо говоришь!» «Тем более, за пятнадцать лет ты так и не научился манерам?» — насмешливо спросил я. Ну а серьезный выговор я могу прямо сейчас объявить. Когда на территорию ворвались похитители и пытались украсть мою сестру, именно ты, Леонид Никонорыч, даже пальцем не пошевелил. И даже больше. Пропустил их в поместье, загремел я, не выдержав. Будет мне еще какой-то зажиравшийся дармоед своим статусом трясти. Надо же было настолько обнаглеть. «Спасибо за труд, усердие и прочее, но вот-вот начнется война кланов, и я оставлю вокруг себя только верных мне людей», — ответил Ей, и махнул в сторону выхода из зала. «Так что тебе пора уходить, Никанорыч. Двери вон там». «Да вас же всех разнесут», — вскрикнул начальник СБ, обводя всех изумленным взглядом. «Вы что, не понимаете, что с этим и этим ничего не светит?» «Тренируй красноречие в другом месте. Нам нужны серьезные люди, кто действительно будет трудиться во благо рода, а не бездействовать при похищении девушки», добавил я, стараясь не слишком выражать язвительность. «И за словами следи внимательнее. Оскорбление главы рода знаешь, чем чревато?» «Да я с удовольствием уйду. Чем такому служить?» Леонид Никонорович запыхтел, поднимаясь за стола, пригладил все еще торчащий дыбом бакенбарды. «Уж лучше какой-нибудь сраный магазинчик охранять!» «Ты еще здесь?» — я иронично покосился в сторону этого пустобреха. И тот, видимо, ожидая реакцию остальных членов Совета, замер у стола, вновь обводя всех взглядом. Но никто его не поддержал, даже не посмотрел в его сторону. Видимо, не любят его тут. Или мои слова о бездействии при похищении Кати сыграли роль, и каждый примерил на себя вопрос, а что бы с ним сделать могли, если бы этому безопаснику было выгодно? «Ну ладно!» — Леонид Неконорыч психанул и, вытащив из-за пазухи документы, жвырнул их на стол. Затем резко посмотрел в сторону финансового директора. «Ты мне, кстати, меньше пять тысяч должен. Так вот, я тебя хотел простить, но сейчас передумал!» «Да дам я тебе эти деньги, Леня!» — засопел в ответ толстяк, нервно заерзав на стуле. «Иди уже от греха!» Начальник СБ еще какое-то время пошарил взглядом по залу, Следом подошел к дальнему шкафу с открытой полкой и забрал оттуда небольшой бюст какого-то мужика. Затем снял по пути с пальца перстень, кинул его на пол и демонстративно вышел из зала, причем шагал так, словно собирался пол проломить. Позер. «Так, на чем мы остановились?» — обратился я к совету. «Ах да, так как за меня проголосовало большинство, я фактически стал главой рода. Я надеюсь, что больше ни у кого претензий, жалоб, сомнений в мой адрес нет?» Я поочередно посмотрел на каждого из оставшихся. Все молчали. Я остановился на финансовом директоре. «Михаил Иванович, а вы-то чего воздержались?» «Да вот», — запыхтел толстяк, пряча глаза, — «растерялся. Ситуация странная». «Я бы сказал, непростая, но не странная. Все понятно. Я законный наследник рода, и странно, что вы забыли об этом. Я ж говорю, растерялся». Плохо, что финансовый директор растерялся, но посмотрим, вдруг он специалист нормальный. Ну а я тоже имел удовольствие в свое время общаться с банкирами в своем мире. Правда, они по сравнению с здешними были детьми. Хотел бы узнать, что у нас делается по всем основным направлениям на текущий момент. Предлагаю вам первым выступить. Надеюсь, что сейчас вы теряться не будете. Ах да, толстяк вздохнул, достал платок из кармана и протер им вспотевшую шею. «В общем, ситуация очень непростая. Да, Борис Игоревич жил на широкую ногу, это факт. В общем, после его отъезда я заглянул в сейфы, в которых оставались небольшие запасы с прошлого месяца. Но они оказались пустыми, а все отчетные бумаги сожжены, так что даже не знаю, как тут быть». Руку подняла брюнетка. «Можно я скажу?» «Да, конечно, Татьяна Львовна», — я кивнул советнице по хозяйственной части. «Как пожелаете». «Благодарю. В целом все идет в штатном режиме», — продолжила она и обратилась к финансисту. «Но, Миша, ты, конечно, как всегда умеешь огорчать. Сейчас необходимо закупать крупную партию стиральных средств и мыла, да и зарплату прачечным задерживаем уже второй месяц». «Да яд причем Ты что-то не видишь, что творится?» — ответил финансовый директор, запыхтев еще сильней. «Так можно было резерв отложить на черный день», — ответила с места Катя. «Это же ваша работа, Михаил Иванович. Вы же у нас финансовый магнат». «Скажете, тоже!» — нервно хохотнул толстяк и опять заерзал на месте, потерев пупок край стола. «Какой из меня магнат? Да и резерв, который лежал в одном из сейфов, потрачен не мной, а сами уже знаете кем. А вообще, я делаю все, что могу. Всегда пытаюсь выгрести». «Ага, знаем о таких грибунов», — пробормотала внутри меня Лея. «Такие же рабасы весла в глаза не видели. Вот их бы полезно на галеры посадить. Хороший способ сжигания жира, кстати». «Лея, не мешай, прошу, давай потом поговорим», — попросил я паучиху, и она притихла. «Татьяна Львовна, вы же контролируете питание в доме, так ведь?» — спросил я девушку, на что она кивнула. «Тогда прошу, останьтесь, пожалуйста, после собрания. К вам личный и серьезный разговор. Что-то срочное? Вопрос жизни и смерти», — улыбнулся я. «Хорошо», — кивнула она. «В общем, нужны деньги на зарплаты», — повторил я услышанное. «Они вообще никому не выплачены?» «Да, но только половина месячной зарплаты», – расстроенно ответила советница по хозяйственной части. «Составьте, пожалуйста, список всех людей, кто работает под вашим управлением, кому мы задерживаем зарплату с указанием общих сумм, кому и сколько, только общие суммы по отделам». «Хорошо», – Татьяна Львовна одобрительно посмотрела на меня. «Передам вашему слуге ближе к вечеру». «Боря что, ничего не делал во время своего типа правления? Только деньги забирал у всех? То есть даже, получается, вредил роду?» «Ну и я, пожалуй, скажу», – просипел с места советник по экономике, тощий немного сгорбленный мужичок, пригладив пышную челку. «Торговых операций никаких не ведется, и по бизнесу все не очень ладно». «Все настолько плохо, Матвей Леонидович?» – спросил я, вспомнив, что он подразумевает под «непривычным словом». В памяти Ивана этот момент был. По сути, это дело, приносящее доход, и оно же может быть убыточным. «Хотел бы вас приободрить, но нечем», — печально ответил советник по экономике. «Остался один оружейный магазин, но не на что закупать товар. Две обувные мастерские кое-как сводят концы с концами. А дом отдыха на побережье недалеко от Туапсе никто им не занимается. Становится все меньше номеров, множество поломок, из-за которых приходится закрывать комнаты и сокращать спектр услуг». Все меньше посещаемость, в общем, по имеющейся у меня информации, все больше отдыхающих предпочитают селиться в частные дома. То же самое, предоставьте, пожалуйста, сколько нужно денег, чтобы все исправить, ответил я поникшему экономисту. Толстяк тут же запыхтел, задумался, а затем выдал. Точно сказать не могу, надо все посчитать, но 1500, чтобы все вернуть на круги своей и начать хоть как-то развиваться. Я кивнул, вставая и обвел всех ободряющим взглядом. «Ну что ж, спасибо всем за информацию. Теперь многое становится понятней. Сразу хочу сказать, что все наладится и заработает в ближайшее время. А нового начальника службы безопасности я найду в кратчайшие сроки. Всем хорошего дня, не буду вас задерживать». Все немного косясь в мою сторону, покинули зал, кроме Натальи Львовны. Также остались Катя и Софья. «Вы хотели меня о чем-то спросить?» – она заинтересованно посмотрела на меня. «Да, расскажу вкратце, и вас это, возможно, удивит или испугает», — изучающе посмотрел я на девушку. После моего повествования о серии отравлений, в котором я, чтобы не афишировать Илею, заменил ее на артефакт, Татьяна Львовна была в шоке. «Я... я не знала, это просто кошмар!» — советница пыталась подобрать слова, но пока выходила не очень хорошо. «Мне было достаточно того, что я увидел. Она явно ни при чем». Пообещав аккуратно все разузнать и понять, кто подмешивает яд в пищу, Татьяна Львовна попрощалась и в спешке покинула зал. Когда она вышла, ко мне подошла Катя и обняла. — Братишка, ты был великолепен. Где ты научился говорить так уверенно? Как-то видела тебя на совете? Лепетал, как барашек, а тут? — Я быстро учусь, — ухмыльнулся я, и тут меня озарило. — Ну, конечно, зачем кого-то искать, когда прямо рядом со мной стоит готовый специалист? «Чего?» — удивленно посмотрела на меня Софья и на всякий случай оглянулась. «Ты как-то странно на меня смотришь». «Принимай дела, начальница!» — засмеялся я, протягивая ей бумаги, которые бросил на стол бывший начальник СБ. «Нет!» — отшатнулась Софья. «Да ты в своем уме?» «Я никогда не был так уверен», — похлопал я по ее плечу. «Ты идеально подходишь на эту должность и кого угодно построишь. Ты же мечтала управлять отделом, тем более скоро война». «Еще тебе стоит проверить все, что можно. При необходимости можешь сменить весь штат охраны, закупать любое снаряжение. В общем, я на тебя рассчитываю, в общем, на тебя я точно могу положиться». «Дай хоть подумать», — всплеснула руками Софья. На ее лице смущение, румянец и даже легкая паника. «Что думать? Соглашайся», — улыбнулась Катя. «Мой брат не часто делает такие предложения». «Блин, будто под венец собираюсь», — рассмеялась Софья, хотя взгляд все еще был озадаченной. «Ну ладно, пошли оформляться, что ли. Я отправлюсь проверять этих лентяев». «Кстати, а кто оформляет? Где у нас бумажный отдел или как его называют?» — спросил я у Кати. «Отдел кадров», — засмеялась сестра. «Сейчас проведу». Через пять минут мы зашли в отдельное здание, где сидела немолодая женщина, которая тут же занялась составлением договора и, конечно, выдала Софье перстень. Он был не как у меня, золотой, а серебряный, с небольшой каплей рубина. Перстень от хамовитого начальника СБ мы, конечно, сдали, как и его документы. «Поздравляю с должностью», — улыбнулся я Софье, а затем тут же дал ей задание. «У тебя же вроде как первый рабочий день начался только что, поэтому расследуй, что там творится на кухне. Пока просто проконтролируй Татьяну Львовну. подстрахую ее, если вдруг что-нибудь происходить начнет». «Да, водные я услышала, по заданию все понятно. История мутная, но разберемся». «Я в тебе не сомневаюсь», — ответил я Софья. «Но сначала, скорее всего, придется познакомиться тебе с персоналом, проверить на прочность. Там такие раздолбая, не поверишь». «Посмотрим, есть ли в них хоть что-то от охранников. Ну все, я пошла», — довольно улыбнулась блондинка, и я заметил радостные искры в ее больших зеленых глазах. Да я и сам улыбнулся поневоле, представив, как она будет устраивать проверку на вшивость этим лентяем и оболтусом в форме охранников. А затем я принял звонок и услышал женский голос, который сообщил, что меня приглашают на совещание Драгуновы в актовый зал на Северной 23. Я даже удивился, откуда глава клана знает мой номер телефона. Катя тут же подсказала, что целенаправленно оставила контакт. «Хм, а мне сестренка нравится в амплуа правой руки вождя племени», Пришло время обеда, и мы с Катей и Софьей решили поесть у меня в комнате. Захар принес нам еду, солянку, жаркое с подливой и гарниром в виде какой-то каши и аппетитно выглядящие булочки с чаем. У меня был зверский аппетит после ранения, так что я заказал двойную порцию. Илья по традиции продегустировала и отбраковала гарнир, потому что в каждую порцию был добавлен цианистый калий, остальное оказалось чистым. Поэтому нам пришлось отправлять Захара еще раз за гарниром, который по итогу оказался без яда. Я так понял, что ни Софья, ни Татьяна Львовна ничего подозрительного не увидели. Что ж, это прямо мистика какая-то. В любом случае придется вызывать их к себе. Надо придумать какой-то план. Это не может так продолжаться. После трапезы я стал собираться на совещание к Драгуновым. Этот дом совещаний я прекрасно знал, уже был здесь недавно. Только теперь Жорик сделал небольшой крюк и проехал север, не показав реку Сочи. По обе стороны водной артерии тянулись аккуратные тротуары с каменными ограждениями, украшенными какими-то чашами, а вдоль проезжей части большие раскидистые деревья. Не успел я насладиться местными городскими пейзажами и рассмотреть людей, спешащих и гуляющих по набережной, как мы повернули налево, И тут же я заметил знакомый вход в центральный рынок, украшенный ярко-желто-красной вывеской, а через дорогу каменное серое здание, возле которого мы и остановились. Я прошел в актовый зал, который сейчас выглядел совсем не так, как в прошлый раз. Шесть больших кресел из красной кожи окружили круглый стеклянный стол. За тремя из них я заметил знакомые лица. Драгунов, само добродушие, все в том же черном костюме, снисходительно улыбнулся в аккуратно постриженную бородку и небрежно махнул мне: Заходи, Иван, подсаживайся к нам. Пренебрежительный жест, взгляд свысока, типа Знай свое место. Можешь не рассказывать, слышал я последние новости? протянул мне руку драгунов, и я поздоровался. В глазах я увидел то, что и хотел: насмешливый взгляд, хотя присутствовал и легкий налет страха и растерянность. «Понятно, после дуэли сделали определенные выводы. Посмотрим, что будет дальше. Это только начало, уважаемые, гарантирую вам. Ну а что сказать, ты прям молодец!» «Победил Игоря Владиславовича! С ума сойти!» — воскликнул менее сдержанный Драгунов-младший, с которым мы также обменялись рукопожатиями. Во взгляде потомка блуждала ирония и не более того. Пустая ирония. «Ты даже не представляешь, каких врагов он рвал на части. Когда нам передали новость, отец чуть чаем не захлебнулся». «Ну скажешь, что же, Эдуард?» засмеялся Драгунов и сказал, видимо, лично для меня. «Это он так шутит». Но удивился это да. «И сын правильно говорит. Твой бывший соперник — лучшая шпага в Краснодарском крае и убит, не умеющим фехтовать молодым графом слабого рода. Скоро об этом на каждом углу судачить будут. Знаменитостью станешь». «Я не гонюсь за славой» потупил взгляд. «Хотя я лукавил, но почему бы и не сыграть в простачка? Тем более в той ситуации я был вынужден защищаться, так что...» «Не прибедняйся!» Картина отмахнулась от меня Драгунов. «Я фехтовал с твоим дядей, представляя, как тебе было тяжело!» «Прими мои поздравления, Иван!» протянул мне руку Збруев, улыбаясь в усы и прожигая во мне дыру своими серыми глазами. Рукопожатие сухое, сильное. «С главенством, вроде Астафьевых!» «Благодарю», — ответил я ему таким же взглядом. «Слышал, что ты уволил Никанорыча, вроде толковый, опытный мужик. Перед грядущей войной-то разумно ли?» «Не сошлись характерами», — пожал я плечами. «Ты не пойми неправильно», — тут же поправил себя Сбруев. «Я к тому, что тучи сгущаются, каждый ценный кадр на счету. Я уже нашел на его место человека, надежного, ценного, в котором уверен». «А вот это хорошо», — ответил Драгунов. «Подбираешь команду под себя, я бы делал точно так же». Что ж, уж больно они странно себя ведут. Сбруев вроде ничего не скрывает и говорит прямо, а эти два слизня будто спектакль передо мной какой-то разыгрывают. Надо быть с ними осторожнее, а то так и заиграться можно. «Кстати, Иван, тебя видели с Мариной Рылеевой?» — ответил Драгунов-младший, сделав глоток воды. «Совет хочу тебе дать. Поаккуратней с ней». «А это разве твое дело, Эдуард?» — резко ответил я ему. «Я просто предупредил что-то сразу!» — вскрикнул Драгунов-младший. Во что, уже так все серьезно?» «Свою личную жизнь я не собираюсь ни с кем обсуждать», — смирил я его жестким взглядом, и тут же ирония исчезла из глаз Эдуарда, уступив место растерянности. «Эдуард, постой, Иван прав, это его личное дело», — вступил в наш разговор Драгунов-старший. «Единственный нюанс, Ваня, на Ролеевых наседают троекуровы, пытаются переманить их на свою сторону, и это очень плохой для нас знак, понимаешь? Мы и так ослаблены». «Я учту это», — спокойно ответил я, выдерживая взгляд вождя. «Мне кажется, что у меня есть возможность усилить клан». «Ты сейчас серьезно?» — засмеялся Эдуард. «Как это может сделать захудалый, прости, малообеспеченный рот, да так, чтобы это сыграло серьезную роль в войне кланов?» «Увидишь», — ответил я ему, встретившись с ним взглядами и выдержав его. «Ведь ты же говоришь о том, чтобы серьезно усилить», — опять встрял в нашу беседу Драгунов, сомнением посмотрев на меня. «Не просто привести пару человек с улицы». «Да, абсолютно серьезно», — кивнул я в ответ. «Вань, я понимаю, что ты память почти потерял после травмы», — вновь подал голос этот сноп Эдуард. «Но может там еще что повредилось? Просто, ну это, не ты». «Так раньше Иван Астафьев не разговаривал, будто подменили тебя, что ли?» «Все нормально, Эдик», — криво усмехнулся я. «Я тоже удивляюсь и одновременно радуюсь». «Расскажешь, что задумал?» — покосился он на меня. «Не могу, может, не получится», — решил я не раскрывать карты. «Из чего захотели, все вам расскажи да покажи. А вот как все получится, тут же узнаете». «Ну, хорошо, Иван», — тяжко вздохнул Драгунов-старший. «Видно было, что он откровенно растерян». Не так он представлял себе диалог со мной. Ох, не так. Ты точно пошел. Он был скорее торгашом, но на деда очень похож. Это да. Затем я подписал внутриклановые бумаги о вхождении в совет клана, задокументировал Катю своим заместителем. После этого мы еще побеседовали о мероприятиях клана, о том, какие в ближайшие дни будут приготовления к войне. И клан Астафьевых с барского плеча от драгунов выделил на усиление поместья, бизнеса и наем боевых магов аж целых пять тысяч рублей. В общем, это еще одно доказательство, что мои слова не восприняли всерьез. Типа мальчика ударило камешком по голове, вот и мелет чушь. А дуэль? Ну, повезло, значит. Роковая случайность погубила великого фехтовальщика. Хе, пошли они. Посмотрим на их удивленные рожи, когда я привлеку на нашу сторону Медведевых. Когда я вышел из здания, Жорик встрепенулся и прыгнул за руль, заведя автомобиль. «Лея, ты сможешь найти ближайшую точку в сумеречную зону?» — обратился я к паучихе, садясь в салон и захлопывая за собой дверь. «Без проблем, хозяин», — отозвалась питомица. «Но я советую держаться на стороже. Не нравятся мне эти черепа. Они ищут тебя». «Ты забыла?» — ответил ей. «Я никого не боюсь. Хотя, спасибо за предупреждение, буду осторожен». «Тогда нам все-таки надо выехать за город. Я подскажу дорогу», — ответила паучиха. Через полчаса мы покинули Сочи, оказавшись возле скалы, которая была покрыта редкими деревьями и кустарниками. Когда я вышел из автомобиля, паучиха повела меня по странному маршруту. Я ответил Жорику, который вопросительно посмотрел на меня, чтобы ждал меня в машине. Лея не выходила из пространственного укрытия, продолжая бубнить в голове, подсказывая дорогу. Я поднялся на скалу, которая оказалась не такой уж и высокой, нашел тропку, круто уходящую вниз по склону, чуть не скатываясь на пятой точке, свернул налево на какой-то небольшой мост, висящий на металлических тросах. Прошел по нему, созерцая внизу небольшое русло клокочущей горной речушки, а на другой стороне углубился в лес и остановился возле дерева, оплетенного лианами. Ничего себе путь! «Присмотрись внимательней!» — пискнуло в мое ухо я появляясь на плече. «Вон, между ветвей!» И точно, я заметил мерцающую золотистую жемчужину. Привычно коснулся ее, и меня затянуло в сияющий коридор, где я вновь прочувствовал бешеную скорость. Теперь я представил себя пулей, которая летит внутри ствола, а затем те самые кисельные серые врата, которые выплюнули меня посреди поля. «Да ну его в пекло, такие путешествия!» Влетая из точки перехода, я попал аккурат в какое-то вязкое болото, причем ушел в воду сразу по пояс. Вот черт, не хватало еще, чтобы меня какая-то пакость в воде жрать начала. А в двух метрах стоял охреневший от моего появления, измазанный в какой-то саже, молодой парень.